Глава пятнадцатая. Ханна. «Дорогая Ханна», — написав эти слова, Генрих Францевич остановился. Никогда прежде ему не приходилось выказывать чувству близким. Создав семью, он словно бы поставил галочку в проектной документации, смете своей жизни и последовал дальше в соответствии с избранной схемой. Ида, тихая и практичная женщина, спокойно воспринимала сухую манеру общения мужа. Как истинная немка, унаследовавшая от предков доктрину 3К, кирха, киндер, кюхан, она безмятежно рожала детей и занималась дома, пока супруг ее строил карьеру, обеспечивая материальную сторону существования семьи. Так продолжалось более 15 лет. А потом их милый упорядоченный мирок рухнул, взорвался, сгинул, словно в огне и пепле атомной войны. Первым умер Франц, обожаемый Идой первенец, по семейной традиции, названный в честь деда, гордости отца и матери, чрезвычайно способный юноша, подающий надежды математик, спортсмен регбист только что допущенный к программе бакалавриата в знаменитом Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахина. Почему? Это был единственный вопрос, который Генрих Францевич оказался способен задать лечащему врачу. Ида рыдала, повиснув на его плече, а он допытывался, тем же невыразительно скрипучим голосом, каким расспрашивал хаос мастера «Сколько денег придется заплатить за ремонт разбитого окна? Отчего умер его сын?» «Редкая форма рака крови», — развел руками доктор и нахмурился. «Я бы рекомендовал всей вашей семье пройти обследование. Это заболевание, как правило, имеет генетические причины. В таком случае каждый из вас находится в зоне риска». Его слова вызвали новый взрыв истерических рыданий у Иды, но, разумеется, это ничего не могло изменить. Они прошли обследование, весьма дорогостоящие, утомительные физически, изматывающие психологически. Выяснилось, что кто-то из родителей Иды являлся носителем поврежденного гена, ответственного за неизбежное развитие острого миелоидного лейкоза В течение последующих четырех лет Генрих с Идой потеряли близнецов Эрика и Александра, а еще через год Михаэля, которому не исполнилось и Ида, раздавленная чувством вины, совершенно необоснованным, но неистребимым, пала в глубокую депрессию. Измученная этим сумеречным состоянием, она решила развеяться в одиночестве и поехала отдохнуть в их любимый прежде дачный домик на озере Цотзенцея. Там она прилегла на кровати и больше уже никогда не вставала, выпила слишком много снотворного. Генрих так и не узнал, преднамеренно ли она поступила так, или это была трагическая случайность. Прощальные записки Ида не оставила. последнее время они почти не разговаривали, и смерть жены Генрих воспринял как нечто само собой разумеющееся. К тому моменту он уже смирился со своим несчастьем и был готов принять любой удар, кроме одного, последнего. У него еще оставалась Ханна, единственная и любимая дочь, его девочка. Некрасивая Ханна, лицом и фигурой, пошедшей не в мать, а в отца. Ида всегда смотрел на нее с жалостью, огорчалась, это надо же, уродиться с таким длинным носом. с такими маленькими, блеклыми глазками, почти без ресниц. Как она выйдет замуж? По счастью, маленькую Ханну подобные мысли совсем не заботили. Она еще не знала, что ее внешность не котируется на брачном рынке. Она обожала мангу, песни Савьера Найду и Рианы. У нее была куча подружек-хохотушек, с которыми она весело проводила время, и любимый папа, который возил ее в бассейн на занятия плаванием и в свои редкие длинные уикенды играл в монополию. Отныне Ханна была любимой Генрихом вдвойне, потому что она выжила. Из всех детей только она оказала стойкое сопротивление семейному проклятию, роковой болезни. Благодаря дочери Генрих сумел зацепиться на самом краю, удержаться и даже относительно легко пережить свое горе. Он расслабился душой и уже не ждал от жизни новых ударов, полагая, что боги этого мира уже отняли у него все, что им было позволено, так, чтобы не превысить меру относительной справедливости. Не напрасно, ведь народная мудрость утверждает, что снаряды в одну воронку дважды не падают. Прошло 20 лет. Ханне исполнилось 35. Она жила старой девой, по-прежнему веселой, увлеченной своей работой, из нее вышел неплохой дизайнер интерьеров. После пары удачно выполненных заказов, круг ее клиентов расширился, ее имя сделалось на слуху у продвинутой берлинской публики. Ханна все так же нежно любила отца и так же, как и прежде, почти не интересовалась гендерными вопросами. Но однажды майской ночью 2016 года Генрих узнал, что инородная мудрость иной раз ошибается, а мера несчастья ему отмеренная все еще не полна. Ханна сделала аборт, избавившись от случайного плода случайной связи. На одной из вечеринок по поводу окончания работ в ландшафтном парке, принадлежащего члену бундесрата, было слишком много алкоголя и веселых молодых парней. Обычное дело, совершенно рутинный аборт на раннем сроке, без осложнений. Но у Ханны начались проблемы по женской части. А спустя полгода врачи диагностировали у нее рак. Тот самый. Болезнь семейного проклятия. Ханна рыдала, как некогда Ида, оплакивая свою, по сути, так и не состоявшуюся жизнь. Так много не сделанного, так мало достигнутого. А Генрих, убитый ее горем, не смог ее утешить. Не нашел слов. Потому что знал, слова не помогут. А он хотел помочь Ханне. И ради этого готов был на все. На должностное преступление, на воровство, на убийство, на что угодно. Он скрылся, сбежал, оставив Ханну одну в клинике, ничего не сказал ей, не давал никаких обещаний. Но он делал. Делал все, что мог и что было нельзя. И вот теперь, перед самым последним шагом, результат которого мог как принести Ханне спасение, так и похоронить, в буквальном смысле слова, все надежды Генриха Францевича, ему надо было написать дочери письмо. чтобы объясниться, чтобы не разминуться в этой жизни навсегда, не сделав прежде попытки понять друг друга, как это случилось у них с Идой. «Дорогая Ханна...» Генрих Францович ненадолго задумался, а потом слова хлынули из него неудержимым потоком. Он решил просто честно изложить все обстоятельства на тот случай, если встретиться с дочерью ему уже не удастся. «Моя драгоценная, любимая Ханна...» Пережив смерть стольких любимых и близких, я имею единственную надежду – не потерять тебя. Только поэтому я уехал, оставив тебя одну в Дюссельдорфе, когда тебе было так тяжело принять мысль о своей болезни, и ты нуждалась в поддержке. Прости меня, моя дорогая Ханна. Поверь, мое сердце разрывалось от боли, но я был вынужден так поступить. Я никогда не рассказывал тебе, чем именно занимается компания Аэтернитес, в которой я тружусь уже более 20 лет. Я пришел туда спустя год после смерти Александра и далеко не сразу сумел достичь того положения, какое занимаю теперь. Я как будто вижу сейчас твое раздосадованное лицо. Нашел ты время папа вещать о своей карьере. Но дело дочь отнюдь не в карьере. Твое здоровье и благополучие давным-давно сделали для меня намного важнее моей карьеры моих собственных здоровья и благополучия. В своей несчастной жизни я не могу потерять еще и тебя. Я давно так решил и действовал, исходя из этого решения. Компания, в которой я служу, это довольно странная и необычная структура. У нее есть двойное дно. На первом плане, на месте, так сказать, витрины или фасада, современная высокотехнологичная медицинская бизнес-компания, работающая по многим актуальным направлениям на рубеже и истыки науки и фантастики. И никому из тех, кто знаком с ее деятельностью, безусловно, и в голову не придет, что основателями фирмы являются люди из числа посвященных в науке совсем другого толка. исповедующий никем в цивилизованном мире не признаны сакральные религиозные доктрины, рассказывать о которых подробнее я теперь не хочу. Во-первых, потому что это может напугать тебя и наполнить тебя скептицизмом более чем надеждой и верой. А во-вторых, за разглашение тех тайн меня могут убить. Говорю тебе об этом прямо. Руководители компании, кстати, ее название переводится с латинского как «вечность», и вечность, вечное существование, достижение его являются главной целью деятельности этой фирмы. Ничего и никого в этом мире не боятся, они давно утратили это человеческое умение. Однако они не считают возможным делиться с кем-либо той информацией, которой владеют. Поэтому любая публичная огласка ими запрещена. Могу только сказать, что их верованием насчитывается не одно столетие, и первым прообразом компании являлось общество Тота, по легенде основанное когда-то выходцем из Египта, общество магов-некромантов. Исследования, которыми занимается компания Айтернитас, подразумевают поиски, коллекционирование и изучение уникального генетического материала. Собирая его, компания использует самые невероятные возможности. общество общества то ТОТа чрезвычайно богатые связи, весьма разнообразные источники информации. Все странное, необыкновенное, выходящее из ряда, нами отыскивается и помещается в лаборатории. Охота ведется по всему миру. В 2009 году наши эмиссары раздобыли то, что существовало до той поры разве что в страшных сказках – прах Дракулы. Им удалось выяснить то, чего никто не знал и не знает до сих пор. Тело этого кровавого властителя Валахии было замуровано в его портретной статуе из песчаника. Наши люди выкрали статую из старинного замка в Румынии, обставив дело так, чтобы все случившееся казалось плодом чьего-то больного воображения, а следствие по делу о краже так и не было начато. Ученые нашей плавучей лаборатории, знаешь ли ты, Ханна, что единственный способ заниматься клонированием человека, не нарушая закона, возможен только в море, в экстерриториальных водах, не входящих в юрисдикцию ни одного государства на планете. Они сумели произвести на свет биологические копии двух десятков всевозможных фриков. От звезд цирка Барнома, Феликса Верле, обладателя каучуковой кожи, который мог оттянуть свой век и положить его себе на грудь. полпарня Джонни Экхарта, рожденного без ног, и принца Рэндиана, человека-змеи, вообще лишенного конечностей, просветленного святого Саи Бабы, нескольких алтайских шаманов, индийских и египетских безымянных мумий. И все это ради одной единственной цели. Цели, заявленной в названии фирмы. Вечность. Вечная жизнь. Дорогая моя Ханна, Я уехал в Россию только потому, что именно здесь, как я надеюсь и почти уверен, мы сумеем обрести необходимый ключ к этой тайне бытия. Тебе ничего не будет грозить, если мне удастся то, что я намереваюсь тут сделать. И даже если твои врачи в клинике не справятся, я клянусь, что верну тебя из царства мертвых, чего бы мне это ни стоило. Ибо у мертвых есть свое царство, поверь мне, Ханна. Твой отец повидал уже многое, чтобы утверждать это с уверенностью». Написав эту фразу, Генрих Францевич задумался вновь. Стоит ли писать об этом? Не отвратят ли от него хану подобные откровение Кроме того, наверняка не стоит давать понять дочери, какому риску будет подвергаться отец ради ее спасения. Это аморально и опасно, ведь тогда лекарство может показаться ей горше болезни. Нет, этого допускать нельзя. Генрих Францевич в смятении перечитал письмо. А поверит ли ханну в сделанное им признание, подумал он вдруг? Неожиданная мысль стал для него откровением и поставила в тупик. Действительно, одно дело поверить в достижения современной науки на передовых рубежах, и совсем другое – окунуться в демонологию и оккультизм. Для человека, никогда не имевшего теоретического опыта. Вряд ли Ханна сумеет адекватно воспринять ту информацию, которую он намеревался ей предоставить. Но если не сделать этого, как она поймет, чем именно он занят теперь? И почему находится именно в России, а не рядом с ней? Пожалуй, рано еще отсылать письмо. Необходимо подумать. Хорошенько все взвесить. Хотя, надо признать, времени оставалось совсем немного. Генрих Францевич вздохнул и погрузился в тяжелую меланхолию. Надо думать. Но мысли скачут, и голова плохо соображают, словно свинцом налито. Думай, думай. Кто идет по пустой лестнице?»